Глава вторая Сказать, что я в шоке, ничего не сказать. Кольцо, замужество, брат — всё это будто не касается меня. «В смысле?» — глупо переспросила я. «В том смысле, милая?» Мама ласково коснулась кончика моего носа, словно мне пять лет. «Что завтра я схожу в школу, заберу твои документы, и вечерним поездом ты едешь со мной?» так как обухом по голове. Я настолько привыкла к её «скоро, дочь, совсем скоро я заберу тебя, и мы будем вместе, у нас всё будет хорошо», что даже не воспринимала эти слова как обещание, относилась к ним просто как к выражению эмоций, к маминому способу успокоить совесть и облегчить себе душу. И сейчас я не понимала, что чувствую — радость или же нежелание и страх. Я была так взволнована, что ничего сразу и ответить не смогла. «Наташа, надо бы поговорить». Я перевела взгляд на тётю Соню, которая поджала побелевшие губы. «Давай выйдем в спальню». Мама со вздохом встала, и они ушли в спальню. Только зачем, если мне и так всё слышно? Они ссорились там из-за меня. «Ты не можешь забрать её у меня», — возмутилась тётя. «Я она моя дочь, Соня, и ты знала с самого начала, что рано или поздно я заберу её», — парировала мать. «Наташа, тебя не было десять лет рядом с ней. Ты сама вызвалась помочь тогда, прекрасно понимая, что это не навсегда». Я прикрыла глаза. Хотелось заткнуть уши ладонями, чтобы не слышать горечи в голосе тёти и откуда-то появившейся стали в голосе мамы. Они обе любят меня, и любое решение принесёт боль всем нам. А чего хочу я? Я очень люблю тётю. Она многое сделала для меня. Думаю, она даже отказалась от мысли о создании собственной семьи из-за меня. Тут у меня жизнь, друзья, выпускной класс. Я уже даже институт выбрала в соседнем городе. Всего два часа езды на маршрутке от нашего городишки. Но то, что предлагает мама... Моя давняя мечта, и даже больше. Полная семья, хоть этот Виктор мне и не отец, но ведь мама сказала, что он хороший. Мама рядом. Я столько лет грезила быть рядом с ней каждый день, и, к тому же, это большой город, большие возможности. Мама сказала, что у Виктора есть сын. Интересно, какой он? Совпадут ли наши музыкальные интересы? Какие книги он читает? «Познакомит ли меня со своими друзьями?» «Нет. Я однозначно не смогу отказаться от всего этого, хоть мне и безумно страшно вступать в новую жизнь». В кухню вернулись мама и тётя Соня. Глаза у тёти покраснели, и она спешно отвернулась к плите. А мама снова села за стол и натянута улыбнулась. «Яна, поезд уже завтра вечером, так что, если хочешь, можешь пойти погулять с друзьями». «Вы же теперь не скоро увидитесь», — сказала мне негромко, подмигнув. В кино с Аленкой и Эльфом я всё-таки пошла. Даже со счёта сбилась, сколько раз подруга сказала «офигеть». Прощались тоже долго, всё как положено, со слезами, объятиями, причитаниями и обещаниями каждый день созваниваться по видеосвязи. «Давай, лемур!» — потрепал меня по волосам Серёжка. «Покори там мегаполис! Просто похлопай глазищами, и он ляжет у твоих ног!» Я стукнула его в плечо, а потом обняла. Несмотря на наше припирание, зато недолгое время, что они с Аленкой вместе, мы успели стать настоящими друзьями. На перроне тетя держалась немного отстраненно, изредка что-то сухо отвечая матери, но уже перед входом в вагон обняла меня так порывисто и крепко, что мое сердце сжалось. Я обняла её в ответ и прошептала со слезами, как благодарна за всё и что буду приезжать часто. Мы с мамой подхватили немногочисленные сумки, она сказала взять только самое необходимое, и зашли уже в трогающийся поезд под поторапливающие жесты проводницы. Нашли купе и расположились. Тут четыре полки, но мы только вдвоём. Виктор выкупил и остальные места в купе, чтобы нам никто не досаждал. — пояснила мама. — Самолётом он меня так и не смог уговорить лететь. — Оно и хорошо, что не уговорил. Я вот тоже никогда не летала и пока не горю желанием это испытать. К моему удивлению, я поняла, что мне не о чем начать с мамой разговор. Нет, тем, конечно, достаточно, тем более мы редко видимся, но как-то сложно начать. Мы расстелили постели, перекидываясь несколькими фразами. Мама снова стала уверять меня, что у нас всё теперь будет хорошо, что мне понравится в новом доме и в лицее, и какой замечательный её Виктор. Кажется, Наталья Фомина действительно влюбилась. «Стой, мам!» — осенила меня. «А как теперь твоя фамилия?» «Теперь я Наталья Шевцова!» — улыбнулась мама. «Интересная фамилия. Колючая какая-то. Ну да ладно». Мало ли фамилий, есть и похуже. Моя-то осталась прежней, и мне она вполне нравится. Маме позвонил Виктор, и она убежала ворковать куда-то в тамбур. А я забралась на верхнюю полку и воткнула наушники. Самое время расслабиться и настроиться на новую жизнь.